Глава двадцать «Хорошая работа, Грант!» — искренне проговорил я, пожимая руку командиру Фениксов. «Вы появились как нельзя более вовремя!» «Хвали Кармен!» — скривился Грант. «Мы выдвинулись, как только Эрих переслал нам твое сообщение. Если бы она не летела, как настоящая ведьма, мы бы ни за что не успели!» «Обязательно похвалю!» — кивнул я. «Обязательно!» Мысль о том, что Эрих может переслать мое сообщение Гранту, родилась после того, как предтеча активировал первый на «Авроре» спутниковый навигатор. Я не знаю, насколько ему понравилась идея работать живым ретранслятором, но мою просьбу он выполнил. И появились фениксы именно в тот момент, когда были нужны. Не представляю, чего Кармен стоило провести мотылек на бреющем полете, так что его не было ни видно, ни слышно, но и появился челнок весьма эффектно. На варваров его появление произвело серьезное впечатление. Даже сейчас, когда челнок стоял в стороне, а у всех вокруг хватало других дел, аборигены нет-нет, да и прогуливались к кораблю, нервируя охраняющих его фениксов. Когда я увидел, что люди Кайрона окружают амфитеатр, я грешным делом подумал, что живых мы внизу не найдем. Но нет. Как выяснилось, он привел своих людей заранее и спрятал их в одной из нор, которыми была на скала. Так что, когда мы спустились вниз, в большом лагере у подножия никто даже не подозревал о разыгравшейся наверху трагедии. Ну, точнее, при появлении мотылька люди поняли, что происходит нечто странное, многие бросились наверх, но вождям удалось успокоить своих воинов. Да уж, сегодня в гиблых землях станет на одну легенду больше. Закончив общаться со своими людьми, к нам подошла Рея. «Рея Ап Орфус, наш главный союзник». Представил я девушку капитану, и тот мазнул по ней оценивающим взглядом. Уважительно кивнул, представился сам. Рик Грант, капитан, группа Феникс, командир второго штурмового отряда. Рик, Рея полетит с нами, тоном нетерпящим возражений сказал я. Она и еще несколько человек из ее племени. Грант только пожал плечами, мол, места на всех хватит. Куда летим-то? Обратно к Эйросам или в Технополис? поинтересовался капитан. «Нет», — я покачал головой. «Сначала... Ммм...» Я замялся, не понимая, как охарактеризовать руины, в которых нашло временное пристанище племя Реи. «В одном место... В общем, покажу на карте. Потом в пещерный город. Там возможен замес, потому сначала осмотримся. Если все тихо, сядем». Пещерный город мы с вождями определили как плацдарм для накопления ударной группировки варваров и учебный полигон. Во-первых, именно там находились набитые оружием склады, Во-вторых, оттуда ближе до цитадели. В-третьих, случись чего, его будет банально легче оборонять. Но и о портале забывать не стоит. К моменту, когда в пещеры начнут прибывать первые отряды, мне нужно, чтобы там уже были инструкторы, способные приступить к освоению материальной части и обучению варваров, еще не умеющих обращаться с земным оружием. Так что в Технополис мне метнуться еще придется. Пару дней придется провести в пещерах, потом отправимся в Технополис. Я уже успел коротко ввести Гранта в курс дела, и ему не терпелось воочию увидеть местную колыбель цивилизации. Что ж, надеюсь, она его не разочарует. Ты правда думаешь, что из этого что-то выйдет? Грант со скепсисом смотрел на вооруженных винтовками варваров под присмотром двух фениксов, изучающих сложную науку боевого слаживания. Ну, или его подобие. Это же мясо, которое умрет в первые минуты боя. Я посмотрел на капитана и ничего не ответил. «Понял», — Грант кивнул. «Немного удивлен. Производишь другое впечатление». «Или умрут многие, или погибнут все», — я пожал плечами. «Если бы у меня был другой выход, я бы обязательно им воспользовался. А пока могу лишь постараться минимизировать потери. И тут все зависит уже только от них. А еще я бы не стал так уж сильно недооценивать этих ребят. То, что они изучают сейчас, — это факультатив. А так...» «Представь себе стремительную кавалерийскую атаку нескольких тысяч всадников на винторогах». «Представил? Я тоже. Уж этому-то они учатся с детства. Так что не все так однозначно, капитан». За те несколько дней, что прошли после совета, пещерный город изменился до неузнаваемости. Ворота отремонтированы, усилены и установлены на место, на крепостной стене застыли несколько скорострельных пушек на турелях, Во дворе то тут, то там маячат бронированные башни боевых роботов, извлеченных со складов и приведенных в порядок инженерами техносов. На вышках и лесах дежурят вооруженные аборигены из тех, что посмышленнее. В общем, если вдруг Бранду со стратосом приспичит снова сюда наведаться, их ждет масса неприятных сюрпризов. Это не говоря о многочисленной армии варваров, стоящей лагерем на плато и подкреплении из числа владеющих, готовых в течение нескольких минут прибыть в пещерный город порталом. В общем, вполне серьезный форпост получился. Крепкий орешек, который с наскока не раскусить. Расстраивал меня лишь один нюанс: цитадель скорее всего укреплена не хуже, а то и лучше. Впрочем, если у нас все пойдет по плану, эта Бранда и прочих не спасет. Вот только есть один нюанс: что-то я не припомню, чтобы у меня все шло по плану. Ладно, махнул рукой я. Здесь вроде все в порядке. Давай двигаться в Технополис. Между городом Умников и пещерами пришлось наладить регулярное сообщение через портал. Изначально мы опасались это делать, но Кейлан поколдовал над защитой и заверил, что несанкционированный доступ теперь категорически исключен. Так что я гонял туда-обратно, иногда по несколько раз в день. И даже почти привык к ощущениям, возникающим при портальном переходе. Вот и сейчас, после перехода, мне уже не казалось, что меня выворачивает наизнанку. И это не могло не радовать». Кейлан последние дни так и чах над тактической картой, рисуя направление ударов и моделируя ход развития событий при различных вводных. Вместе с ним почти всегда был Максимус Аквис, периодически присоединялся Кайл Эйрос. Я туда особо не лез, хотя в общие детали плана был посвящен. У меня другая задача – прорваться в замок, пробиться к бренду и сделать так, чтобы рыжий ублюдок перестал коптить небо Авроры. В идеале, вместе со Стратосом. Корал отдала свои вооруженные силы под командование дядюшки Харлина Игнис и целыми днями пропадала в своих покоях, наслаждаясь временной передышкой. А я ломал голову, как отговорить ее от участия в сражении. Пока что мне это не удавалось. Да и Алекс с Джулианом и Антоном рвались в бой. И к стыду своему вынужден признать, что чем дальше, тем больше я склонялся к мысли, что это не такая уж и плохая мысль. Сильнее Коралл сейчас на Авроре, наверное, был только я, а учитывая наличие крови камня, из которого девушка черпала дополнительную силу, она превращалась в поистине великую волшебницу. Джулиан с Алексом послабее, конечно, Потенциал Антона я и вовсе не знаю, но есть одно «но». С этими ребятами я уже сработался, и мы отлично понимали друг друга с полуслова. А это во время общей свалки, наверное, даже важнее, чем сама по себе мощь владеющего. Ладно, время еще есть, подумаю. Я вошел в зал совета. Ну да, так и есть. Кейлон нависает над голографической проекцией цитадели и окрестностей с ним Кайл и Максимус, о чем-то напряженно спорят. В углу зала сидят Рэя и Тиа, что-то оживленно обсуждая. Увидев их, я улыбнулся. Встретившись с сестрой, Тия немного ожила, снова превратившись в ту же острую на язык, насмешливую и иногда даже веселую молодую девушку, какой она была до гибели Эдмунда. Тем не менее, траурную раскраску так и не смыла и собиралась принять самое деятельное участие в будущем сражении. Что ж, тут уж точно запретить ничего не получится. Те меня просто проигнорируют. Впрочем, как и корл скорее всего. Ну, не вопрос. Снова представлю те корл и мне спокойнее, и пределе. Нормально, пойдет. Я подошел к столу с голограммой. Главное выманить их за ворота, говорил Кейлан, потому что если они закупорятся внутри, Выковыривать их оттуда придется очень долго и с большими потерями. В голове флэшбэком мелькнуло несколько картин с боями в городской застройке, в которых я имел несчастье участвовать, и я внутренне согласился с Кейлоном. В «Цитадели» — настоящий лабиринт коридоров, которые наглухо перекрываются прочными металлическими воротами, и потери там при штурме будут такие, что проще тупо сложить «Цитадель». А делать этого очень не хочется, не говоря уже о том, что сделать это можно только используя слезы солнца. А это, как мы уже решили, оружие совсем уж последнего шанса. «Предлагаю на первый штурм отправить варваров», — прогудел Максимус. «Их не посчитают настолько серьезной угрозой, чтобы запирать гарнизон внутри. Против них наверняка бросят твари, а мы под шумок рванем ворота и ворвемся внутрь». «Цитадель хорошо укреплена», — качнул головой Кейлан. Варваров перебьют, прежде чем они подберутся к стенам. Не забывайте, кому принадлежала цитадель. Старки серьезно подошли к защите своей цитадели, а Эйвор, да пребудет он в свете, еще и модернизировал защиту. Там куча автоматических пушек и излучателей. «Их мы вполне можем взять на себя», — послышался голос за моей спиной. «Грант, я и не заметил, когда он подошел. У нас есть средства для того, чтобы выбить зубы вашей крепости». Кейлан задумчиво кивнул. «Возможно, возможно. Хотя я все равно не вижу, что помешает гарнизону отступить в крепость и забаррикадироваться в ней. И мы снова возвращаемся к первому варианту. Внутри варвары лишены всех преимуществ. В бой придется идти гвардии и владеющим, а нас за последнее время без того стало меньше. Новые потери нам не нужны. Даже если они забаррикадируются внутри...» Нам совсем не обязательно ввязываться в полноценную зачистку, вступил в разговор я. Достаточно обложить их и не дать высунуться. А пока основные силы будут отвлекать внимание, ударная группа пройдет внутрь и ликвидирует бранда со стратосом. После этого, полагаю, все закончится. И кто поведет ударную группу? Кейлен с сомнением посмотрел на меня. Я? Кто же еще? Я пожал плечами. Или здесь есть кто-то, кто знает Цитадель лучше? Над столом повисла тишина. Мужчины раздумывали над моим предложением. «Ну, возможно», — протянул Кейлан. «Если за оставшееся время мы не придумаем план получше...» И в этот момент в голове ожил Эйрих. Я прислушался к тому, что он говорит, сглотнул, поднял голову, обводя взглядом всех собравшихся, и мрачно проговорил. «А времени у нас не осталось, джентльмены». Эйрих чувствует возмущение темного эфира. Стратос начал ритуал. Так что план получше отменяется. Трубите общий сбор, выступаем прямо сейчас. И да помогут нам первые.